Его женой. Это вы, Беки? А, вы обе тут, я опять не торопитесь позвать её. Мой друг, мой дорогой друг, вы, вы вспомните хорошенько, что произошло вчера вечером, когда пришёл сэр Пит? Я прекрасно помню, она отказала ему, не понимая... Почему это вас так беспокоит? Вы позвали Бекки? Мой друг. Она отказала ему, потому что не могла поступить иначе. Ну, конечно, не могла. Тут были причины. Она любит другого. Она призналась мне в этом. Не понимаю, зачем вам понадобилось говорить мне об этом именно сегодня? Она любит другого? О, мой друг, мой дорогой друг. Она уже замужем. Уже? О, какая негодница! <свят> какая очаровательная негодница! Ну, позовите её ко мне в тию же минуту. Мой друг, она не может прийти. Она ушла из дома, она... Совсем ушла. О, боже милосердный, а кто ж мне будет варить шоколад? Она бежала этой ночью вместе с ним, со своим мужем. И оставила письмо. Не мучайте её, скажите лучше сразу. Что такое? С каким мужем? Да говорите же, не доводите меня до сумасшедшего. Она бежала? С капитаном роданом Догнать! Вернуть! Ой, друг, поберегите себя, выпить воды. Я вам дам капли. чёрту капли, всё к чёрту. Родин, который мог сделать такую великолепную, такую блестящую партию. Да вы сказали мне это, или я сошла с ума? Вот письмо который они оставили, и они надеются, что вы их вернёте. Я прощу, позову их обратно. Они надеются. она ибо я ещё не умерла. Ни одного, партинга, слышите? Ни одного послать за нотариусом сейчас, в сию минуту. Боже мой. О! Она умирает. Феркин, доктора. Доктора! И Натани Где Бекки? Боже мой, сэр Пит. Довольно ей торчать в этом доме. Куда вы ее дели? Я без нее не уйду. Где она? Взгляните, вот, вот что сделала с ней ваша Бекки. Бедняжка сойдет в могилу Феркин. Черт, меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю, что здесь происходит. Она потинула наш кров, сэр. Она не стала вашей женой, потому что стала вашей дочерью. Она вышла замуж за вашего сына. За? За? За за? О! <связь> Сэрпит! Что с вами? Ни одного фарцинга, ни одного, лучше я отдам их в дом престарелых, приют для бедных, И лучше пущу их по ветру нотариуса.